Глава 11. Вместе. Также ребенок и стал драконом. Корсет сняли. Теперь уже дракон не отпускал Джуна ни на шаг. Совсем всюду следуя за ним по пятам. И лежали они вместе. Голова к голове. И Джун ему делал массаж. А когда он хлопал его, дракон сам поворачивался, подставляя ему другой бок. Он вообще был умный. И всегда смотрел на него. Старался понять. «Чего хочет его Джун?» Он всегда искал взглядом Джуна и следовал за ним по пятам, как хвостик. А когда Джун бегал на площадку тренироваться, дракон с радостным ржанием пускался за ним и уже не отставал, хотя Джун бежал изо всех сил. Джун начинал тренировку, а дракону хотелось и дальше бежать куда-нибудь. все равно куда, лишь бы с Джуном. Но Джун не бежал, а дрался с тенью и прыгал и бил ногами и руками, как хвостом дракона. «Ну что же», — думал дракон, — «не хочешь бегать?» «Давай тогда играть и беситься со мной». И он бегал вокруг Джуны и мешался, нравя прижаться к Джуну боком, а он смеялся и легонько бил дракона, не успевшего вернуться и отскочить. Но когда Джуну надо было заниматься с мечами, он привязывал дракона к дереву на краю площадки и строго наказывал. «Жди». Сперва ему очень хотелось к Джуну, но он быстро понял, что так надо, и принял это, и ждал. Потом он уже не привязывал дракона, а отходил к дереву и строго наказывал «Жди», и отходил заниматься с мечами. А он оставался на месте, так надо, хотя он так рвался к Джуну, вытягивая шею в его сторону, нетерпеливо перебирая ногами на месте, но так надо, и он ждал. А когда Джун, отложив мечи, хлопнул по ноге и звонко свистнул, с каким восторгом стрелой он сорвался с места и, подбежав, резко остановился и прижался своим боком, чуть не сбив его с ног. А Джун не ударил его, обхватил его за шею, прижал к груди и завалился с ним на траву, и счастливо, и заливисто засмеялся. А он громко и радостно заржал, перебирая ногами в воздухе. Они оба были счастливы. Да. И он везде хотел быть с его Джуном и помогать ему во всем. А когда Джун руками и ногами стал бить толстый ствол дерева, обмотанный травой, он подскочил и рвал зубами и бил ногами этого врага, его Джуна. Их врага. Он ненавидел сейчас это дерево. Джун косился и любовался, как перекатываются его черные блестящие мускулы. Он с радостью заметил, как подрос его дракон. И он будет летать. Да, будет когда желтый дракон Чен увидел, как дракон бьется вместе с Джуном с толстым деревом, сказал, «Да, он с тобой настоящий воин и как вырос. Раз он так хочет, я ему составлю тренировку, будете настоящими воинами». Дракону уже исполнилось семь месяцев, и он превратился в настоящего молодого красавца. Отшельник сказал Джуну, «Я из вас сделаю настоящего дракона-кентавра». И сам рассмеялся своей шутке. Отшельник достал его уже маленький для дракона корсет, добавил еще вылока и нашел сумки для груза, затянул уже сверху на спине дракона и положил в них немного плоских камней. Сказал Джуну, тренируйтесь вместе и потихоньку, постепенно добавляя ему камней, будете настоящим дракона-кентавром. И опять рассмеялся своей удачной идеей. Отшельник Чен показал Джуну, где вкопать семь бревен, обмотанных травой, и как быстро перемещаться среди них и вести с ними бой. Дракон любил сражаться вместе с Джуном, его охватывала азартная ярость к их врагам. И еще через пять месяцев он превратился в эталон красивого коня, абсолютно черная и блестящая атласом на солнце шерсть, перекатывающаяся на красивых эластичных мускулах с красивой изящной шеей и стройными мускулистыми ногами, блестящими и переливающимся шелкогривом и хвостом. Он словно знал, что он красавец, и поэтому, что бы он ни делал, казалось, что он красуется и хочет затмить собой рядом другого красавца с обнаженным торсом шестнадцатилетнего Джуна, его эластичными мускулами и четко прорисованными кубиками мышц на животе, с широкими плечами и узкими бедрами, стройными и мускулистыми ногами, с его опережающим ростом, не зря же дракон Чен его растягивал, с длинными черными и блестящими волосами, подвязанными желтой повязкой и не спадающими за спину и плечи. Желтый дракон Чен с гордостью любовался ими. а Восхищался ими, каждый раз сокающий языком и восторженно качая головой пастух Тен Юин. Когда они спускались с горы на пастбище, бегали и тренировались там. «О, Джун! Да вы созданы друг для друга! И поверь мне, я так рад, что я тогда отдал его тебе, и получилась такая красота, гармония и сила. А если ты еще будешь и сидеть на нем, с твоими черными длинными волосами и с его гривой и хвостом, вообще красивее не придумаешь. Дракон Чен говорит, что сделает из нас дракона-кентавра. А пока еще рано. Он еще растет. Через полгода, говорит, посадят на него и научат, как биться на коне двумя мечами, чтобы не поранить его. Хотя я примерный сам догадываюсь, как это. А пока он еще растет, и я расту, говорит желтый дракон Чен. Да ты и так вымахал и намного выше и мощнее своих сверстников. Поверь мне. Я представляю, если вы еще подрастёте и соединитесь, все девушки мира сойдут с ума от вашей красоты. Да.